Восемнадцать. На улице в чистом, но влажном и душном воздухе на перекор времени года задержалось тепло. Дневной з н о й просочился в ночь. Когда мы подходим к воротам парка, мое лицо лоснится от пота. В самом парке настолько жарко, что б о л ь ш и н с т в о охотников, встречающихся нам на пути, сбросили свои капюшоны и теперь выслеживают ж е р т в лишь в тесно облегающих футболках. Некоторым мыкиваем, будто и сами принадлежим к их числу. Бороздим ночь в поисках уступчивой, податливой плоти. В определенном смысле так оно и есть. На этот раз тумана нет. Ночь кажется хрупкой в своей ясности. Травяные лезвия притягивают к себе лунный свет, поблескивают белизной, будто остро отточенные зубы. Листья на ветвях деревьев покачиваются, будто висельники. Мы выбираем скамейку недалеко от той, где сидели минувшей ночью. Я вижу ее по ту сторону дорожки. Уличный фонарь отбрасывает на нее треугольник света. Представляю, как сутки назад сидела там нервничая, жаждая только одного – побыстрее уйти домой. Но сегодня я внимательно вглядываюсь в окутанные ночной тьмой уголки парка. Каждая тень, словно трепещет скрытой в ней угрозой. Я к ней готова. Я ее призываю. Что-нибудь видишь? спрашиваю я. Не а, отвечает Сэм, достает из кармана пачку и вытаскивает из нее сигарету. Я протягиваю руку. Мне тоже дай. Ты серьезно? Я когда-то курила, говорю я, хотя если по правде, это было всего один раз. Да и то по настоянию Жанель. Тогда после первой же затяжки я начала кашлять так неистово, что подруга тут же отняла у меня сигарету, опасаясь, как бы со мной чего не случилось. Сегодня у меня получается лучше. Я успеваю сделать две короткие затяжки и только после разражаюсь кашлем. Сразу видно дилетанта, комментирует Сэм, глубоко вдыхая дым и пуская его кольцами. Не хвастайся, отвечаю я. Пока она докуривает, я просто держу сигарету в руке. Мы все так же насторожены, не сводим глаз с утопающих в о м р а к е окрестностей. Как ты себя чувствуешь? – спрашивает Сэм по поводу Лайзы. Я зла. Это хорошо. Это все так неправильно. Думаю, нам было бы легче. Я не решаюсь довести до конца. м ы с л ь о том, что если была из-за с а м а н а ложила на себя руки, нам было бы легче с этим справиться. Даже если это так, произносить подобные вещи вслух не стоит. Ты действительно думаешь, что за нами кто-то охотится? – спрашивает Сэм. Не исключено, – отвечаю я. Ведь в определенном смысле мы знаменитости, хотя и печально известные. прославившиеся т е м что умудрились выжить в самой немыслимой ситуации, и некоторые, подобно тому психу, который не поленился съездить в городок Куинси штата л и н о й с чтобы отправить мне письмо, вполне способны этим заинтересоваться, чтобы довершить то, что не доделали другие. Сэм жадно всасывает последние остатки никотина, потом выдыхает дым вместе с обращенными ко мне словами. Ты вообще собиралась рассказать мне об этом письме от Лайзы? Не знаю, отвечаю я. Вообще хотела. А почему тогда не стала? Я не понимала, что оно означает. Теперь уже понятно, что оно означает опасность, замечает Сэм. И все же вот мы сидим в центральном парке глубокой ночью, буквально напрашиваясь на неприятности. По сути, мы их ждем. Но в прозрачной ночной тиши не видно ничего на них похожего. Только лишь тени с двумя точками тлеющих окурков стелются перед нами в свете фонаря. А если мы никого так и не увидим? – спрашиваю я. Сэм кивает на свою сумочку, которая до сих пор висит у меня на руке. За этим мы ее и взяли. И когда мы ей воспользуемся? Она приподнимает нарисованную бровь. Помимо своей воли улыбается и говорит: «Если хочешь, то прямо сейчас. Мы быстро составляем план. Поскольку я ниже и тоньше, а значит более легкая добыча, я буду в одиночку шагать по парку с болтающейся на руке сумочкой в виде приманки. Сэм пойдет за мной на безопасном расстоянии в стороне от дорожки, чтобы меньше бросаться в глаза. А когда, если на меня кто-нибудь нападет? Мы дадим достойный отпор. Надежный план, хотя и немного безрассудный. Готово, говорю я. Сэм указывает на дорожку, вдоль которой в два ряда тянутся деревья. Покажи им, тигренок. Поначалу я шагаю слишком быстро. Сумка болтается на локте. Моя лихорадочная торопливость способна отпугнуть даже самого опытного грабителя. Я так рвусь вперед, что Сэм за мной едва поспевает. Бросив через плечо взгляд, я вижу, как далеко позади она огибает деревья и поспешно скользит в траве. Тогда я замедляю шаг, напоминая себе, что должна выглядеть слабой и легко доступной. К тому же я боюсь, что Сэм так отстанет, что не сможет прийти на помощь в случае необходимости. В конце концов я перехожу на ровный, размеренный шаг. И направляюсь на юг по дорожке, огибающей озеро. Вокруг никого не видно. Царит тишина, нарушаемая лишь одинокими машинами и изредка проезжающими мимо западной оконечности Центрального парка до да шорохом моих собственных подошв. Справа от меня тянется серебристый, совершенно пустой парк, окруженный высокой каменной стеной. Слева поблескивает озеро, в безмятежных водах которого Отражаются редкие огоньки зданий верхнего Вест-Сайда. Где Сэм, я точно не знаю. Она крадется в темноте где-то позади. Я совершенно одна, но это пугает меня совсем не так сильно, как должно бы. Мне и раньше приходилось оказываться в лесу одной и в ситуациях куда опаснее нынешней. На то, чтобы сделать круг и вернуться в исходную точку, у меня уходит пятнадцать минут. Я опять с т о ю в самом начале пути. Кожа от пота стала липкой, подмышками влажные пятна. Сейчас самое разумное было бы найти Сэм и вернуться домой, в кровать, к Джеффу. Но мне сейчас н е д о з д р а в ы х суждений, только не после такого дня, как сегодня. Глухая боль, словно трансформировалась в голод, и небольшой прогулки по парку. еще недостаточно, чтобы от него избавиться. Поэтому я решаю сделать еще один круг и снова направляюсь по дорожке вдоль озера. На этот раз в воде отражается еще меньше огоньков. Город укладывается спать, закрывая окна, словно глаза. Когда я подхожу к мосту Боубридж на южной оконечности озера, тьма вокруг сгущается еще больше. Ночь заключила меня в свои объятия. И окутала мраком. Но в этом мраке скрывается и что-то еще. Какой-то мужчина дрейфует через парк по параллельной дорожке в пятидесяти метрах справа. Сразу видно, он не из тех, кто рыщет в поисках секса. У него совершенно другая, не столь уверенная походка. Склонив голову и засунув руки в карманы черной куртки. Он неторопливо и будто бы б е с ц е л ь н о куда-то идет, изо всех сил стараясь не привлекать внимания и не внушать никому подозрений. И все же он следит за мной. Козырек его бейсболки то и дело поворачивается в мою сторону. Я немного притормаживаю, сдерживая шаг, чтобы к тому моменту, когда наши дорожки пересекутся в двадцати метрах впереди, он меня обогнал. Мне очень хочется оглянуться и убедиться, что Сэм где-то рядом, но нельзя. Это может его отпугнуть. Нельзя так рисковать. На ходу он посвистывает. Тишину парка прорезает какой-то непонятный мотив, беззаботный и пронзительный. Похоже, он добивается, чтобы я расслабилась. Он пытается ослабить мою бдительность. Может быть искренне, а может и нет. До пересечения наших дорожек остается всего ничего. Я останавливаюсь и роюсь в сумочке, чтобы наверняка привлечь к ней его внимание. Думаю, у меня получится. Она слишком большая, чтобы пройти мимо. Однако он делает вид, что ничего не замечает, и шагает дальше своей преувеличенно беззаботной походкой, пока не оказывается на одной дорожке со мной, только немного впереди. И все так же свистит, чтобы не напугать меня и заставить подойти ближе. Тоже мне крысолов из сказки братьев Грим. Ноги приходят в движение. Один шаг, два, три. Свист замирает. Мужчина тоже. Внезапно он резко оборачивается ко мне лицом. Зрачки в глазницах шарахаются туда-сюда, мрачные и безумные. Глаза наркомана, нуждающегося в очередной дозе. Правда, его внешний вид не внушает опасений. Впалые щеки, тело тонкое, как черенок метлы. Он ростом с меня, может даже ниже. Куртка делает его немного массивнее, но это лишь видимость. Типичный легковес. Жесткое выражение его лица усугубляется испаренной на высоком лбу и острых скулах. Кожа натянута, словно барабан. Его буквально т р я с ё т от голода и отчаянного возбуждения. Когда он вступает в разговор, его речь больше напоминает невнятное бормотание. Это не хочу надоедать, понимаете? Но, но мне нужны деньги на еду, понимаете? Я ничего не говорю. Тяну время. д а в а я с э м возможность подойти ближе, если она, конечно, б л и з к о Это, мамаша, вы, вы слышите, что я говорю? С моей стороны все тоже гробовое молчание. Теперь все в его руках. Он может уйти, может остаться. Но если попытается меня тронуть, Сэм непременно его отделает. А может, ты нет? Я кушать хочу, говорит он, то и дело поглядывая на сумочку. У вас нет там еды? или лишних монеток. Наконец я оглядываюсь назад, пытаясь найти взглядом приближающуюся т е н ь Сэм, но ее нигде нет. Вокруг вообще никого, только я, этот парень и сумочка, которая очень его разозлит, если он заглянет внутрь и обнаружит, что она набита книгами в мягких переплетах. По идее я должна быть напугана уже давно. Но страха нет. Совсем наоборот. Я чувствую себя ослепительной. Нет, отвечаю я, ничего нет. При этом не свожу с него глаз и с л е ж у за каждым движением, дожидаясь, когда он отведет назад локоть или сожмет в кулак руку что-нибудь, что выдало бы его дурные намерения. Вы уверены, что у вас ничего нет? Говорит он. Ты что мне угрожаешь? Парень поднимает руки и пятится назад. Эй, мамаша, я же ведь ничего не сделал. Ты ко мне пристаешь? Говорю я. Это ни ничего. Я поворачиваюсь и ухожу. Сумочка обессиленно болтается на моей руке. Мужчина дает мне уйти. Он слишком взвинчен, чтобы броситься на меня. Все, что ему сейчас под силу. Это прощальное оскорбление. Равнодушная сука. Что ты сказал? Я поворачиваюсь, иду на него и подхожу достаточно близко, чтобы почувствовать запах из его рта. От него несет дешевым вином, прогорклым табаком и з а ж е в а н н ы й до дыр жевательной резинкой. Думал ты крутой? восклицаю я. Решил, что от одного твоего вида я задрожу и отдам тебе все, что хочешь? Я толкаю его, и ему с трудом удается устоять на ногах. Пытаясь сохранить равновесие, он размахивает руками и задевает мою щеку едва заметным прикосновением. Ах, ты козел! Ты что, меня ударил? От потрясения он совсем раскисает. Я не хотел, вы меня не... Не дав ему договорить, я толкаю его опять, потом еще и еще. Когда он скрещивает на груди руки, пытаясь блокировать четвертый удар, я роняю сумочку на землю и начинаю дубасить его по рукам и плечам. Да прекратите вы! Он уворачивается от моих ударов и падает на колени. Из его куртки вываливается какой-то предмет и шлепается на землю. Карманный нож, пока еще сложенный. От его вида сердце в моей груди замирает. Парень тянется к ножу. Я врезаюсь в него, прижимаю бедром плечо, не давая им завладеть. А когда он встает, налетаю с новой силой, дико размахивая кулаками, молотя по его груди, плечам, подбородку. Вот он прыгает вперед и переходит в контрнаступление. Я отбиваюсь, пихаюсь, пинаю его ногами. Прекратите! вопит он. Я же ничего не сделал. Он хватает меня за волосы и силой дергает. Боль меня тут же обездвиживает. Веки против воли смыкаются. Во внезапно наступившей темноте что-то мерцает. Нет, не боль, лишь воспоминания о ней, п о х о ж е хотя и не до конца, на т о что я терплю сейчас, когда он тащит меня назад. Это боль, сохранившаяся в памяти. Будто фейерверком вспыхивает на внутренней стороне век, яркое и обжигающее. Я стою в лесу, меня окружают деревья. Перед затуманенным взором смутно маячит сосной в ы коттедж. Кто-то схватил меня за волосы и тащит прочь от кричащих людей. Мои пальцы хватают обидчика за воротник куртки. Я падаю, увлекая за собой и его. Мы тяжело в а л и м с я на землю, я на спину, он мне на грудь, и из нас вышибает дух. Когда он опять тянется к моим волосам, я готова дать отпор. Отклоняю голову, избегая его руки, затем резко дергаю головой вперед, попадая лбом в нос, и слышу хруст хряща. Он издает крик, откатывается и прижимает к кровоточащему носу ладонь. Потом поднимается на колени. Его пальцы покрыты красными пятнами. Боль нынешняя и та, что сохранилась в воспоминаниях, пронзают тело разрядом, будто я прикоснулась к оголенным проводам автомобильного аккумулятора, придавшим импульс мышцам. Боль разбивает хрупкую скорлупу, внутри которой таятся воспоминания. Мелкие осколки опадают, являя мне сверкающие проблески прошлого. Он. Сосной в ы коттедж. Он похожим образом стоит на корточках. А кровавленный нож лежит совсем рядом. Смутно осознавая, что это другое место и другое время, я все равно вижу перед собой только его. Я запрыгиваю на него, сжимаю в кулак руку и со всей силы бью в лицо. Потом второй раз. Потом третий. Меня охватывает ярость. Будто из пор кожи сочится липкая черная тина, з а с т и т взор и заполняет меня без остатка. Я больше ничего не вижу и не слышу, не чувствую запахов. У меня осталось лишь о с я з а н и е лишь боль в кулаках, которые молотят по его лицу. Когда эта боль становится невыносимой, я вскакиваю и бью его ногой в голову. Потом еще и еще. Каждый пинок сопровождается именем невольно выпрыгивающим изо рта. Я выплевываю их на него будто яд, извергаю из себя, пытаюсь его в них утопить. Жанель, Крейг, Эми, й Родни, б е т с Куинси. Это уже не мой голос. Он принадлежит Сэм, которая вдруг оказывается рядом, хватая меня за руки и оттаскивая назад. Остановись, говорит она. Ради бога, остановись! Я несколько отбиваюсь от ее хватки, продолжая молотить в воздухе руками и рычать. Кровожадная п с и н а посаженная на цепь. Я останавливаюсь только, когда вижу кровь. Темная и скользкая, она багровеет на руке Сэм. Видимо, я ее ударила. От одной мысли об этом вся ярость куда-то улетучивается. Сэм, а х а ю я, у тебя кровь. Это ошибка. До меня вдруг доходит, что я смотрю на собственные руки, что это они покрыты кровью, кровью, которая попала и на Сэм, той самой кровью, которая стекает с пальцев, которой испачкана моя одежда, горячие капли которой я чувствую на затылке и лице. Частично она моя. Но по большей части все же нет. Сэм, что случилось? Где ты была? Не отвечая, она меня отпускает, зная, что я все равно никуда не уйду, и м о л н и й бросается к лежащему на траве человеку. Он лежит на боку, откинув назад одну руку и п о д м я в телом другую. Я не в силах смотреть на его лицо, но не в силах и отвести от него глаза. От того. Во что оно превратилось? Его заплывшие глаза закрыты. Из разбитого носа сочится кровь, немного более темная, чем вся остальная. Он не двигается. Сэм прикладывает к кровавому к м е с и в у на его шее два пальца, пытаясь нащупать пульс. Ее лицо искажает тревога. Сэм! Внутри меня головокружительно кувыркаются ужас и отчаяние. Он ведь жив, да? Глаза затуманиваются, очертания Сэм и мужчины, которого я, возможно, убила, то обретают, то теряют четкость. Да? Сэм молчит, вытирает рукавом куртки то место на его шее, которого она касалась, чтобы уничтожить отметины, оставленные ее пальцами, поднимает лежащий в траве нож и кладет его в карман. И все так же молча хватает меня и тащит за собой. Подальше от этого места. Не в состоянии поднять на меня глаза и ответить на мой стон. Что я наделала, Сэм? Что я наделала?